И тут он меня отпустил. В золотистых глазах воцарился покой. «В следующий раз будет легче». «А в этот раз было не просто. «Ну, примерно так, как я себе представлял. А тебе?» «Все в порядке». Эдвард засмеялся. «Ты же знаешь, о чем я». Я робко улыбнулась.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 «Боюсь только твое вождение ни по зубам ни моему пикапу, ни мне». «Пожалуйста, Белла». Рука уже залезла в карман и коснулась ключа. Но тут я набралась смелости, поджала губы и покачала головой. «Нет, даже не думай». Я шагнула к водительскому сиденью, однако неловко покачнулась. «Разве можно позволить другу...»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 И все же, пробормотал Эдвард, реакция у меня получше. Он уже устроился на водительском сиденье, а моя щека все еще горела от прикосновения его губ. Лишь скрип открывающейся дверцы вернул меня к реальности.